Глава седьмая. Тень Пьеро. Флоренция, 1462 год. Катерина, дед Антонио и бабушка Лючия, дядя Франческо, позже младшие сестренки и братишка в Кампо-Дзеппи, тот же акатабрига ворчливый, но добрый. Все детство Леонардо в Винче отсутствует лишь его отец. У сэра Пьеро хватает других забот. Теперь, когда он обрел некоторую известность и положение, его основное место работы — флорентийская Бадия. Бадия, Бенедиктинский монастырь, Санта-Мария, была недавно перестроена великим португальским аббатом-гуманистом Гомешем Ээношем, блаженным Гомецо, при котором снова расцвела библиотека, а юридическое управление было поручено адвокату и правоведу тамазу Диакопу Сальветти жившему неподалеку на Виа Гебеллина. Стратегически Бадия расположена выгоднее некуда. Прямо напротив Палаццо Дель Подеста, нынешнего Борджелло, совсем недалеко от центра политической власти Палаццо Делла Синьория, цеха нотариусов на Виа Дель Проконсуло и канцелярских лавок, предоставляющих этим самым нотариусам, песцам и советникам все необходимые для работы материалы бумагу, пергамент, чернила и чернильницы, перья и пеналы. Поначалу борьба за будущее стоила Пьеру немалых жертв. Он был вынужден надолго уехать в Пизу, а после работал на далеко не всегда респектабельных клиентов, старых ростовщиков и спекулянтов, вроде Ванни и Донато, вдов и банкротов, споривших о каждой мелочи. В отличие от многих коллег, воротивших от подобной публики нос, Он не гнушался составлять документы для еврейских купцов и банкиров и со временем стал доверенным нотариусом всей еврейской общины во Флоренции, Эмполе и их окрестностях. А между тем, мало-помалу вошел и в круг богатейших купеческих семей, вовлеченных в дела сеньории. Начиная с 1453 года, сэр Пьера регулярно составляет договоры для Ланы, цеха шерстяников и торгового суда. В Палаццо Делла Синьория он теперь как дома, хотя нотариусом этого всемогущего совета будет назначен только один раз и всего на два месяца, в марте-апреле 1485 года. Особняком среди его клиентов стоят многочисленные женские и мужские монастыри. Впечатляет даже сам их перечень, особенно если учесть, что в то время религиозное учреждение – были основными заказчиками в мастерских художников, момент, который станет решающим для внебрачного сына нотариуса и его будущего. Разумеется, первыми в этом перечне идут бенедиктинцы, монахи флорентийской Бадии, монахини из Санта-Бриджида Аль-Парадизо и Санта-Аполлонии, следом картезианцы чертозы Сан-Лоренцо на горе Акуто, регулярные каноники святого Августина из Сан-Донато в Скопето, ламбразиане Пассиньяно и сан сальви с валламбразианками и сан джуванне евангелиста что за воротами порта Фаенца. левитанцы из сан миниата альмонте и сан бартоломео иначе монте олевето иизуаты из сан джусто камальдалийцы из сан сальваторе ин кальмадолли сервиты из анунциаты доминиканки обсервантки из сан пьетро мартиры у ворот сан пер гатолина нынешних порта романа Кларисинки из Санта-Мария-Амонте. И на этом список, естественно, не заканчивается. В 1462 году, после смерти деда Антонио, приходит черед Пьеро взять на себя бразды правления семьей. Именно тогда он принимает важнейшее решение. Перевозит в город свою мать Лючию, брата Франческо и сына Леонардо. Для брата Пьера тотчас же находит жену и работу все в том же доме Амадори. Франческо женится на младшей сестре Альбьеры, Алессандре, и берется за то же чулочное ремесло, что и его тесть. Места в доме Амадори в Борго-де-Гречи или домики поменьше и потемнее на Авио-де-Вергоньозе не хватает, и Пьера с Альбьерой, взяв с собой бабушку Лючию, Франческо, Алессандро и Леонардо снимают новое жилье, в палаццо на пьяцца Департе Гуэльфа, напротив небольшой церкви Сан-Биаджо, иначе Санта-Мария-Со-Пропорта, где располагается правление цеха Минял. Однако последующие годы оказываются печальными и тяжелыми. Бедняжка Альбьера, потерявшая в 1463 году первую дочь Антонию, попыталась снова подарить Пьера наследника, но умерла родами и 15 июня 1464 года была похоронена тут же, в сан рядом с малышкой Антонией. Мы можем только догадываться, какими оказались первые впечатления десятилетнего Леонардо, приехавшего во Флоренцию вместе с бабушкой Лючией и дядей Франческо. В ясные дни с вершины Монт-Альбано ему уже приходилось видеть высящийся на фоне далеких гор купол собора Санта-Мария-дель-Фьорре который флорентийцы по привычке звали Санта-Репаратой. Вспоминая рассказы деда, мальчик не раз воображал отцовский город, каковым была для него Флоренция. Город чужой, разлучивший Леонардо с родным краем, с Винчи, с природой. И прежде всего с Катериной, которую ему и матерью-то называть не разрешалось. Впрочем, фантазии деревенского мальчишки, ничто перед реальностью, начавшейся еще с городских стен и ворот Сан-Пьер-Гаттолини. За ними простираются Сан-Фредиано и Санто-Спирито, простонародные кварталы Ольтрарно, где жили когда-то дед Антонио с бабушкой Лючией. Бесконечная череда лавок, складов, рынков, мануфактур, снующие туда-сюда толпы рабочих, ремесленников, женщин. Повозки, скот, мулы, лошади, всадники, трубачи и глашатые. Вперед, вперед, сквозь крики, ругань, богохульство и песни, к быстрой, невероятно широкой реке, внезапно возникающей за ювелирными лавками на Понте-Векчо. А дальше, за мостом, высоченные строгие каменные дома меж древних стен. Примечание. Данте, рай. Песнь пятнадцатая. Перевод с итальянского Михаила Лозинского. Конец примечания и башни некогда гордых, могущественных семей, и узкие темные улочки, и лавки, полные богатства и великолепия, не имеющего себе равных во всем мире, шелков и бархата, парчи, золота и серебра, кувшинов и вас, палаццо де ла сеньория, чья башня словно теряется в небе, гигантский собор Санта-Мария-дель-Фьоры, купол Бруннелески, колокольня Джотто и и баптистерий Сан-Джованни с навехонькими вратами из чистого золота работы Лоренцо Гиберти, настолько прекрасными, что их называют вратами рая. деревенский мальчишка застывает, задрав голову, широко распахнув глаза и разинув рот. Он созерцает отцовский город. Все здесь настоящее чудо, начиная с микрокосма, что вращается вокруг конторки нотариуса. Его незнающее устали перо, металлический запах чернил, стопки чистых листов бумаги, регулярно подносимые рассыльными из канцелярской лавки, расположены буквально в двух шагах, свежевыделанный пергамент для оригиналов документов, которые еще предстоит обрезать и сшить, свитки, тетради. Эта постоянная, непрерывная работа станет для мальчика сперва источником безграничного восхищения, А после возмои соперничества, беспрестанного сравнения на протяжении всей жизни, нескончаемого, навязчивого булимического акта писания, как будто тайная цель Леонардо состояла в том, чтобы превзойти отца-нотариуса по количеству написанного, способом не хуже любого другого доказать собственное существование. Ведь если ты не пишешь, то и не существуешь. В непосредственной близости от мест работы отца, палаццо Дель Подеста, Делла Синьория и Бадии, Леонардо имел возможность еще до первого знакомства с мастерскими художников и ремесленников поглядеть на лавки торговцев канцелярскими товарами и книгами, а также стационариев, то есть средневековых торговцев рукописями, которые хранили у себя экземпляры учебников, утвержденных преподавателями цеховых школ и профессиональных корпораций например, врачей, судей или нотариусов, и за небольшую плату выдавали их студентам почитать или переписать. Здесь сэр Пьеро, вечно ходящий в долгах у Джованни Париджи, знаменитого поставщика пергамента для роскошных церковных кодексов, может утолить свой бумажный голод. Возможно, именно для того, чтобы расплатиться с долгами, он устроит Париджи богатый заказ от епископа Доната Медичи на новый градуал для собора пестои Примечание. Градуал. В католическом богослужении обиходная книга песнопений и текстов для мессы. Манускрипт «О», исполненный в 1457 году в аббатстве Сан-Бартоломео-Инпантано в пестое переписчиком Андрео Тодеско и миниатюристом Доминико Динанни. Конец примечаний. Здесь же может пообщаться и с принцем флорентийских книготорговцев Веспасяна Дабастичи, давнишним клиентом, 24 ноября 1452 года, пришедшим к Пьеро за доверенностью, первым документом, составленным через 22 дня после освобождения Катерины. Леонардо обходит те же лавки, что и отец, ощупывает ту же бумагу и пергамент, наблюдает за работой песцов и миниатюристов, Сталкивается с постоянными покупателями, вроде Франческо Кастеллани и Луиджи Пульче. На те же прилавки поступают и первые брошюры, текст в которых кажется написанным от руки, однако на самом деле создан невиданной машиной, зажимающей бумагу в пресс, наподобие тех, что используют в виноделии. Тушь наносят при помощи крохотных свинцовых буковок, для каждого листа их переставляют с места на место внутри странных деревянных рамок. Из манипуляции с этими дьявольскими кусками свинца, изобретенными столь же дьявольским отродьем, металлургом-немцем по фамилии Гутенберг, рождается новое искусство, целиком и полностью отданное в руки бывших ювелиров, призванных из Германии. Первый флорентиец, решившийся последовать их примеру, тоже бывший ювелир, Бернардо Чиннини, ученик Гиберти и Вероккио. В 1471 году Ченини создаст первую флорентийскую печатную книгу «Комментарий к Вергилию. Сервия». Написанная на латыни, она предназначена для профессоров и студентов-гуманитариев, но вскоре за ней последуют книги и брошюры на всеобщем языке «Вольгаре», и ручеек понемногу станет шириться, пока не превратится в реку, которую уже никто не в силах будет остановить. Быстрее других в этой реке научится плавать Филиппо Диджунто, шустрый ученик Антонио дель Полайоло. Впоследствии он арендует прилавок в Бадии и начнет собственное дело, причем контракт ему, по удивительному совпадению, составит как раз сэр Пьеро. Филиппо и его брат Лук Антонио станут одними из самых передовых и предприимчивых издателей того периода. Лук-Антонио даже поселится в европейской столице книгоиздательства, Венеции, где завоюет известность своими великолепно иллюстрированными томами. Юный Леонардо еще не знает, что однажды прекрасные книги, изданные Филиппо и Лук-Антонио, попадут и в его библиотеку. Пока он ограничивается тем, что восхищается этими новыми машинами, печатными станками, которые производят книги, а не вино, и в будущем станут предметом его первых рисунков в Атлантическом кодексе.